Глава 3. Я улыбнулась. Услышав приближающиеся многочисленные шаги, голоса и повелительное "оцепить территорию", улыбнулась шире, не скрывая ни наглости, ни того факта, что слова и даже действия этого тёмного мага меня не пугали, потому что жила я здесь с рождения и знала одно непреложное правило, о котором маг только-только начал смутно догадываться. Сашюре в глаза, он бросил взгляд в сторону дверей и вновь посмотрел на меня пристально и малость напряжённо. У тебя не шанса, подтвердила я то, что уже и так было понятно. Макни успел ответить. Свирская прогремела на весь опустившийся зал. Не медля, слез с мага, а я ведь только-только порадовалась, что меня узнали и пришли спасать. У корезнина цокнув языком, повернулась в сторону капитана Коновалова, одарила сорокалетнего мужика недовольным взглядом. и была вынуждена сказать то, о чём эти все, к сожалению, не догадались сами. «Кот синий. Честно говоря, я уже ни на что не надеялась, но теперь-то полиция сработала как надо. За считанные секунды нас взяли в плотное кольцо, на мага направили заряженные пулями с магическим блокиратором пистолеты, и Коновалов, стоящий прямо напротив него и бесстрашно заглядывающий тёмному в лицо, твёрдым голосом приказал. «Отпустите ведьму и поднимите руки так, чтобы мы их видели». Но мужик даже не шевельнулся. И вот только тогда меня запоздало кольнул страх. Этот маг нырнул за мной в портал, расшвырял местных монстров одним ударом и вернул нас домой. Вопрос: сколько времени ему понадобится, чтобы вот так же легко раскидать полицейских? Едва дыша от сковавшего страха, я подняла белеющее лицо и с тревогой заглянула в чёрные, даже не посмотревшие ни на одного из мужчин глаза того, кто продолжал взирать на меня и только на меня. Он словно ждал, пока наши взгляды встретятся, и будто прочитал на моём лице что-то, что и искал. Тонкие губы изогнулись в кривой снисходительной усмешки. А через секунду меня поставили. Осторожно, придержав, чтобы не упала, но не отпустив, когда попыталась отойти. Сильные пальцы сжались на тонком запястье, не причиняя боли, но не позволяя даже подумать о том, что у меня есть хоть крохотный шанс на самостоятельное освобождение. Терпеть не могу, ощущать себя беспомощной. Нервно тронув щёку языком, раздражённо поинтересовалась. «Тройной перелом хочешь?» На прямую, вообще-то, угрозу маг отреагировал улыбкой, широкой и предвкушающей, медленно и показательно нехотя разжал пальцы, хитро сощурился, когда я с не меньшей демонстрацией отошла, потирая запястье, и совсем хищно произнёс. «До встречи, ведьмуль!» «Это не было угрозой!» «Не было же!» Но мне от его низкого, негромкого голоса и пронзительного взгляда стало почти физически плохо. Это вряд ли. Голос дрогнул, несмотря на все мои попытки казаться невозмутимой. Боюсь, он увидел и понял куда больше, чем мне хотелось бы, и уходил со всё той же предвкушающей кривой ухмылкой на губах и сиянием в глазах. А я так и стояла на месте, глядя в его спину, пока та не скрылась за дверью клуба. Чувство чего-то непоправимого и уже случившегося Стиснула грудь. Настроение было мрачным. Вафиль, умеющий расставлять приоритеты мерзость, смылся на метле вместе с моей сумочкой, в которой были телефон, все карты и ключи от дома. Собственно, последнее и было причиной, по которой спасающий свою шкуру фамильяр не забыл прихватить сумку с собой. Приезжать на улицу Вафиль пока не планировал. Крыса, она крыса и есть. Спасибо парням из патруля, вызвались довести до дома. Но стоило мне устроиться на заднем сиденье рядом с Лёхой Еленицким, как начались странности. Напомните, с магической татухой на левом виске у нас кто? Отчаянно спокойно попросил Гриша выруливая на дорогу. Теневой наёмник, ответила без запинки и уставилась в окно, но сколько бы ни вглядывалась, так и не смогла разглядеть никого подозрительного. Парни молчали, пока машина не выехала на основную дорогу и не влилась в бурный даже поздним вечером поток. Несколько минут мы так и ехали в тишине, затем Гриша ровно произнёс: "Две машины не скрываются". Зло усмехнулся, тоже заметивший слежку Андрей, сидящий на переднем пассажирском. Я не поверила и хотела обернуться, но Лёша поймал за руку и удержал на месте, шикнув: "Не привлекай внимания". "А смысл?" усомнилась справедливо. Уронительно посмотрела на его руку, а когда парень скривился и отпустил, добавила: "Андрей же сказал, они не скрываются". Означат, хотели, чтобы их заметили. И я всё же обернулась, приподнялась и, опираясь локтем на подголовник, посмотрела в заднее окно. Майбах скривилась подозрительно. Поменьше пафоса, ребята, словно услышав чёрный автомобиль, грива мигнул фарами. Стиснув зубы, показала нескрывающимся преследователям средний палец, а полицейским с Надеждой предложила: "Давайте им колёса прострелим". Нельзя. Лёха и сам не был рад, но меня заставил сесть нормально. Мы под трибунал не хотим. «А давай ты в них проклятием, каким швырнёшь». Оживился дрон и даже обернулся, чтобы на меня посмотреть. Сморщившись, нехотя призналась. «Меня тогда не трибунал ждёт. Мне просто сразу голову оторвут». «Сколько бы магии ты не имел, исполнение законов ещё никто не отменял». «Да оно и хорошо на самом деле. Но точно не в этой ситуации». «За тобой?» Гриша бегла, но внимательно глянул в зеркало заднего вида. «Я бы очень хотела сказать нет, но вспомнила пронзительно чёрные глаза, кривую усмешку...» и угрожающе предвкушающе до встречи ведьмуль. Скорее всего, отвернулась к окну, сложив руки на груди. Нарисовался тут один тёмный мак. Парни, какими бы раздолбаями ни казались, в экстренных ситуациях мгновенно становились серьёзными и начинали искать решение. Поставим патруль у твоего дома. Андрей не спрашивал и сразу достал мобильник. Если вдруг что, защищайся. Мы трое засвидетельствуем преследование. Гриша фактически развязал не руки, От кого защищаться? Лёха оказался самым адекватным, что удивительно. От теневых наёмников? Да вы, братаны, шутники. И Саданов, скривившегося, но вовсе не от физической боли Гришу ладонью по плечу. Просто наш водитель запоздало вспомнил, что от теневых наёмников защититься попросту невозможно. Если получат приказ, они убьют меня мгновенно и без напряжения. Вот только за сохранность своей жизни я почему-то не переживала. Всё будет нормально. Мне не поверила даже я.